35. -е. «Все к одному. И береза, и наследство, и месячные, и грядущая победа». Выключив смартфон, она перешла к списку интересующих ее и интересующихся ею мужчин. Петя. Он точно не интересовался Ангелиной Иосифовной, потому что не знал о ее существовании. Андроник Тигранович. Хотел увезти ее в Майами, но сам улетел туда, откуда, если верить Сальвадору Дали, письма идут слишком долго. Не туда ли, мелькнуло мысль, преступное предположение, ушло и письмо русского народа, о котором говорил Петя. Дмитрий Степанович Гусев, она точно им интересовалась. В его ответном неслужебном интересе, уверенности не было. Когда он смотрел на нее, она теряла ощущение верха и низа, была готова на все, но каким-то образом чувствовала, что Дмитрий Степанович вне этого всего, точнее, поверх низа. «Мужик ли он?» Иногда ей казалось, что он тоже слышит гул в ее теле, знает, что, она надеялась, что между ними, но до конца, уверена, не была, будет дальше, и это несколько его озадачивает. Чтобы отвлечься, он задает ей милые отвлекающие вопросы. К примеру, были ли у нее в детстве игрушки? Неужели ухаживает Млела Ангелина Иосифовна? Она чувствовала, что Дмитрий Степанович видит ее насквозь, но что-то мешает ему заставить ее признаться, что она знакома с содержанием папки Прослушка из сейфа Андроника Тиграновича. Конечно, знакома. А как иначе, если речь в день... Золотого пистолета шла о жизни человека, который хорошо к ней относился, доплачивал в конверте, обещал повышение по службе. У каждого своя прослушка, думала, вспоминая, какие у нее были в детстве игрушки Ангелина Иосифовна. «Ты мою игрушку или прослушку знаешь?» — смотрела на Дмитрия Степановича. «Я твою нет». «Почему я должна быть с тобой откровенной? Женщина всегда тайна». Да, она знала про биологическую лабораторию в недоступном горном ущелье, знала, что в нее попала неизвестно кем пущенная ракета. Вирусы вырвались на свободу. Или не вырвались. Ясности не было. В прослушке по этому вопросу сплошной мат и нечленораздельные междометия». Уникальность вируса, с которым работали в лаборатории, заключалась в двойственности его природы. Он мог убивать все живое, как идеальное биологическое оружие, но мог и существенно укреплять иммунитет в зависимости от того, какие его свойства удастся активировать. Двойного действия вирус, как явствовало из прослушки, Распространился в непролазных горных лесах, где обитал краснокнижный карабахский кот. На его ДНК первоначально подсадили вирус, которому, как оказалось, не все масленица. Оперативно прибывшие на место ловцы в скафандрах не смогли изловить ни одного, чтобы проверить. Или все коты разом сдохли, и их расклевали стервятники, или они снялись с места... Откочевали туда, где не происходят катаклизмы в виде прилетов ракет и где, вероятно, им приятнее существовать. К прослушке прилагались информационные сообщения армянских и иранских новостных агентств о появлении диких котов на берегах озера Сиван и окраинах Тегерана. Так, кстати, поступают не только животные, но и люди, о чем писал историк и этнограф Лев Гумилев. Как иначе объяснить великие переселения народов на заре христианской эры или нашествия негров, арабов и афганцев на Европу в новейшее время? Из расшифрованных разговоров Андроника Тиграновича с неустановленными, она быстро освоила шпионскую терминологию, лицами, Ангелина Иосифовна узнала, что одного кота, носителя вируса, все же удалось задержать на территории Армении и доставить в Москву. По результатам всесторонних лабораторных исследований в организме кота были обнаружены очевидные признаки омоложения внутренних органов. Это свидетельствовало о том, что вирус мутировал в правильную оздоровительную, укрепляющую иммунитет сторону. Проверить это на практике было решено в бассейне для фитнеса «Золотая Гагара», для приобретения контрольного пакета акций которого Андронику Тиграновичу по составленной им смете был предоставлен льготный кредит, как вскоре выяснилось, значительно превышавший реально истраченную им Копии финансовых документов прилагались на приобретение акций «Сумму». Завершающая часть прослушки состояла из переходящих в угрозы требований неустановленных лиц перечислить деньги на известные Андронику Тиграновичу счета и его объяснений, почему это сделать невозможно». Он ссылался на обстоятельства непреодолимой силы, а также на появление других неустановленных лиц, установивших над ним жесткий контроль. Начальник предлагал одним неустановленным лицам решать вопросы с другими, на что получил ответ «Мы не о политике, мы о деньгах». «Ни в свои сани не садись, помнится», — подумала, убирая папку в сейф Ангелина Иосифовна. Начальник и ее хотел усадить в роковые сани, умчать в Майами. Но на всякого мудреца всегда довольно убийственной жизненной простоты. В жизни Ангелины Иосифовны прослушка, а также неподкрепленные фактами умозаключения — Ничего изменить не могли. Между ней и Дмитрием Степановичем как будто шел немой, поверх словесного, диалог. Она не знала, как его охарактеризовать. Чувственный, ментальный, телепатический. Помимо низового гула Ангелина Иосифовна ощущала волнение в груди, как будто там билась растревоженная птица. Птица точно знала, что хорошо, что плохо, где правда и где ложь, как если бы, подобно голубой сойке, сидевшей на плече Заратустры, сидела на плече ВСВР. Обмануть, запутать ее было невозможно, как невозможно обмануть, завесив тряпкой часы или барометр. Не сказать, чтобы Ангелина Иосифовна пестовала птицу. Она жила, как будто ее не существовало, Но знала, что она существует. Дмитрий Степанович повторил вопрос про игрушки Куклы, заяц, барабан. Продолжать? Спросила Ангелина Иосифовна. Какая была самая любимая? Ванька, встанька, с вызовом ответила она. Я нашла его сто лет назад под скамейкой в парке, когда гуляла с матерью. И. Поднялся из-за стола Дмитрий Степанович. Что и не поняла Ангелина Иосифовна, где он? Кто? Ванька, встанька. Это не Фрейд, вздохнула она. Это уже Мимисис. Шрам на ноге Одиссея. Вы спятили, Дмитрий Степанович. Она не была уверена, что следователь знает, что такое Мимисис и какое отношение он имеет к Одиссею. Собственно, и сама Ангелина Иосифовна смутно помнила из давней библиотечной, судя по девственному формуляру, она была единственной читательницей книги, что это как-то связано с памятью, точнее, ее способностью творить реальность, переворачивать настоящее с головы на ноги в прямом и переносном смысле. Старая рабыня, увидев знакомый шрам на лодыжке молчаливого гостя, догадалась, что это царь Одиссей, которому она когда-то мыла ноги. Ну а инструментально разборку с женихами Пенелопы завершил провисевший на стене десять лет лук. Никто, кроме Одиссея, не смог его натянуть. Материализованный В параллельную реальность Мимесис, стало быть, позаботился о том, чтобы за десять лет изнурительных странствий Одиссей не растерял физической силы, а тетива лука сохранила первозданную упругость. «Так и Россия», — подумала Ангелина Иосифовна, «подобно Одиссею, не расклеилась в тридцатилетнем плавании по либеральным мирам, заткнула глотки сладкоголосым буржуазным сиренам, привязав себя к мачте вековых народных традиций. А скоро натянет имперский ядерный лук и наведет порядок в Итаке, покажет Кузькину мать западным женихам, сующим свое рыло в наш самодержавно-православный в сталинское время социалистический огород. «Я задал вопрос», — напомнил следователь. «Идите вы», — разозлилась Ангелина Иосифовна, — Ее уже мало волновало, правильно или нет, она толкует мимисис. Многозначный термин «сам творил себя, подобно кантовской вещи в себе». «Мы» — вышел из-за стола Дмитрий Степанович. «Мы» — растерялась она, опасаясь и одновременно желая, чтобы он... Прямо сейчас ее развернул, припечатал грудями к столу, а она, воистину, мимесис, работал в любую, как пел поэт Булата Куджава, сторону женской души. «Куда вы дели Ваньку-встаньку?» «Что он имеет в виду под встанькой?» — покраснела Ангелина Иосифовна. «Я отнесла его на чердак старого дома в Тихвинском переулке». Спрятала под досками возле теплой трубы. Мне показалось, что там крысы. Я сделала ему домик из кирпичей. Это было, вам ведь нужна точность, пятьдесят лет назад. Она резко успокоилась, как всегда, когда не понимала, как отвечать, кто виноват и что делать. «Потому до сих пор и жива», — часто думала Ангелина Иосифовна. «Отлично. Открыл шкаф, снял с вешалки белоснежный плащ, Дмитрий Степанович. Сейчас мы это проверим».